Глава 17. В которой возвращаются на 2 месяца назад и делают прыжок на 9 месяцев вперёд. За несколько недель перед тем, 13 июня, на следующий же день после заседания, в котором Уэлдский институт допустил столь бурные споры во всех слоях филадельфийского населения, как чёрного, так и белого, наблюдалось неописуемое волнение. С самого утра все говорили исключительно о неожиданном скандальном инциденте, произошедшем накануне. Какой-то пролаза, назвавший себя инженером и претендовавший на совершенно неподоподобное имя Рабура, Рабура завоевателя, личность неизвестного происхождения, неизвестной национальности, неожиданно явился в зал заседания, оскорбил всех сторонников воздухоплавания на судах, более лёгких, чем воздух. и осмеял всех воздухоплавателей, наговорив чудеса про машины тяжелее воздуха. Он поднял целую бурю свистков, негодующих криков и вызвал ряд угроз по своему адресу, не замедлив наградить угрозами и своих противников. Наконец, покинув трибуну, он исчез при громе револьверных выстрелов и, несмотря на все поиски, пропал. Никто не слыхал о нём ничего больше. Конечно, такой скандал должен был развязать языки, воспламенить воображение всех не только в Филадельфии, и в 36 других штатах США, но и в старом свете. Это волнение усилилось ещё больше, когда вечером 13 июня стало известно, что председатель и секретарь Уэлднского института не вернулись после собрания к себе домой. И исчезли в неизвестности не только эти влиятельные лица штата Пенсильвания, Но и слуга Африкалин. Его нигде не могли найти, как и его хозяина. Нет, никогда никакой негр не заставлял говорить так много о себе. Прикалину предстояло занять видное положение как среди своих коллег, филадельфийских слуг, так и среди тех оригиналов, чудачество которых нередко создают им завидную известность в прекрасной Америке. Следующий день не принёс ничего нового. Ни коллеги, ни Фрикалин не нашлись. Серьёзное беспокойство, возрастающее волнение. Многочисленные толпы перед почтово-телеграфными учреждениями, жаждущие узнать, нет ли каких-нибудь новостей. Между тем, обоих коллег видели выходившими из Уэлденского института и громко разговаривавшими. Потом видели, как они вместе с ожидавшим их Фрикалиным направились вниз. Сначала по Уолнут-стрит, а потом повернули к Фермонт-парку. Джеймс Сип, вегетарианец, пожал даже правую руку председателя, проговорив до завтра. А Уильям Форпс, фабрикант сахара из Треппя, пожал дружески руку Филл Эвенсу, два раза сказавшему до свидания, до свидания. Мисс Долл и мисс Мэд Форпс связанные с дядушкой Прудентом самой чистой дружбой, не могли прийти в себя от изумления, узнав о его исчезновении. Желая получить новости о пропавших, они болтали больше обыкновенного. Прошли 3, 4, 5 и 6 дней, потом неделя, потом 2 недели. Не было никаких указаний, которые могли бы направить на след пропавших без вести. Самые тщательные розыски велись во всём квартале, на всех улицах вблизи гавани и наконец в самом парке, под густыми кустами деревьев в глубине рощи. Нигде ничего. Было замечено только, что на большой лесной поляне трава оказалась помятой, по-видимому, недавно. И то, как именно она была помята, казалось подозрительным, потому что нельзя было объяснить этого. На опушке леса, окружавшего поляну, были обнаружены следы борьбы. Может быть, какая-нибудь шайка злоумышленников напала на двух коллег, пользуясь поздним часом ночи среди совершенно пустынного парка. Это было вероятно. Вот почему полиция принялась за розыск по всей форме и со всей законной медлительностью. Обыскали реку Скулкил, прощупали её дно и скосили на её берегах траву. Правда, в последней мере не было необходимости, но во всяком случае труды были затрачены не даром. Берегарики очень нуждались в хорошем покосе. Практичный народ эти отцы города Филадельфии тогда прибегли к прессе. Объявления и запросы чуть ли не рекламы были посланы во все демократические и республиканские газеты Союза, без различия их окраски. Газета «Дейли Нигро», специальный негритянский орган, напечатала портрет Фрикалина, пользуясь его последней фотографией. Были обещаны вознаграждения и премии тем, кто сообщит какие-либо новости о трех исчезнувших, даже тем, кто даст какие-нибудь указания, могущие навести на их след. Пять тысяч долларов. Пять тысяч долларов каждому гражданину, который... Ничто не помогало. Пять тысяч долларов так и остались в кассе Уэлденского института. Нечего говорить о том, что вследствие необъяснимого исчезновения их председателя и секретаря, клуб оказался в очень странном положении. Собрание клуба прежде всего приняло решение временно приостановить работы по осооружению аэростата Гоя-Хэт, значительно уже подвинувшиеся. Как можно в отсутствии главных вдохновителей этого дела, тех, кто пожертвовал для него частью своего состояния и деньгами и временем, кончать эту работу? Надо было дождаться их. И как раз в это время снова возникли толки о том странном явлении, которое на несколько недель раньше так взволновало все умы. Действительно, Таинственное тело было вновь замечено несколько раз в высоких слоях атмосферы. Но, конечно, никто не думал о связи между его появлением и не менее необъяснимым исчезновением двух членов Уэлденского института. Да, нужно было обладать совершенно исключительным воображением, чтобы связать эти два факта. Но чем бы это тело ни было, астероидом, болидом, или каким-то воздушным чудовищем, назовите его как угодно. Факт тот, что его снова увидели и при обстоятельствах, позволявших лучше рассмотреть его форму и размеры. Астероиды. Малые планеты, обращающиеся около Солнца, приблизительно между орбитами Марса и Юпитера. Его видели в Канаде, над всеми районами от Оттавы до Квебека. Это было на другой день после исчезновения двух коллег. Затем позднее, над равнинами далёкого запада, когда он состязался в скорости с одним из поездов Тихоокеанской железной дороги. С этого дня разногласия в учёном мире приняли определённую форму. Было установлено, что это тело вовсе не явление природы. Это воздушное судно, в котором практически воплощена идея тяжелее воздуха. Если создатель и хозяин этого судна всё ещё хотел сохранить инкогнито лично для себя, то он уже не скрывал свою машину, раз показался так близко над территорией далёкого запада. Что касается источника механической силы, которым он воспользовался, и типа движителей, обеспечивавших полёт машины, то в этой части всё было тайной. Не было лишь никаких сомнений в том, что воздушный корабль обладал совершенно исключительной скоростью в полёте. Действительно, спустя несколько дней он был замечен в Небесной империи, потом в северной части Индостана, потом над обширными степями России. Кто же был этот смелый механик, который обладал столь мощным средством передвижения, что для него перестали существовать государственные границы и берега морей и океанов, который пользовался всей земной атмосферой как собственным владением. Можно ли было думать, что это тот самый Рабурр, который бросил так дерзко свои теории в лицо членам Уэлднского института, чтобы разбить утопию об управляемых аристотах? Возможно, что некоторым дальновидным учёным и приходила на ум такая мысль. Но всё же никто не подумал о том, что Рабурр мог играть какую-нибудь роль в исчезновении председателя и секретаря Уэлднского института. Событие продолжало бы оставаться в тайне, если бы не телеграмма, полученная в Америке из Франции 6 июля в 11 часов 37 минут утра. Что же сообщалось в этой телеграмме? В ней был передан текст записки, найденной в Париже в табакерке. Этот документ объяснял, что случилось с двумя исчезнувшими людьми, по которым в США собирались облечься в тараур. Так, значит, героем похищения был Рабур, инженер, явившийся нарочно в Филадельфию, чтобы сокрушить в самом зародыше теорию сторонников воздухоплавания по принципу лёгче воздуха. Это он управлял кораблём Альбатрос. Это он насильственным образом похитил дядюшку Прудента Фил Эвенса и вдобавок ещё Фрикалина. Всех троих надо считать пропавшими навсегда. Если только их друзьям на земле не удастся каким-нибудь образом построить воздушное судно, способное состязаться с мощным кораблем Рабура. Другое судно, которое могло бы вернуть похищенных на землю. Какое волнение! Какое оцепенение! Парижская телеграмма была адресована в бюро Уэлденского института. Члены клуба немедленно узнали о том, а её содержание. Через 10 минут о Телеграме было сообщено всем жителям Филадельфии, а через какой-нибудь час по сети проводов это известие распространилось по всей Америке. Однако сперва никто не хотел этому верить, несмотря на полнейшую достоверность. Это какая-нибудь мистификация, говорили одни. Шутка плохого тона, говорили другие. Как могло совершиться такое похищение в Филадельфии? Как могло оно оставаться в тайне? Как мог альбатрос спуститься в Фермонском парке, не будучи замеченным на границах штата Пенсильвании? Да. Таковы были аргументы. Неверующие имели ещё право сомневаться. Но они лишились этого права 7 дней спустя. После получения новой телеграммы 13 июля французский пароход Нормандия, явившись в воды Гудзона, привёз знаменитую табакерку, которую успешно переслали из Нью-Йорка по железной дороге в Филадельфию. То была неспараимо табакерка председателя Уэлденского института. Джеймс Сип недурно сделал бы, если бы поел в этот день более сытно, так как он чуть не упал в обморок, когда признал её эту табакерку. Сколько раз он получал из неё дружескую понюшку. И мис Дол, и мис Мэт тоже узнали табакерку, потому что они очень часто любовались ею, надеясь в один прекрасный день погрузить в неё свои тощие пальцы. Пальцы старых дев. Потом её показали их отцу, Уильяму Форпсу, потом трёку Милнору, Бетфилу и многим другим членам Уэлдонского института. Все они видели сотни раз, как эту самую табакерку открывали и закрывали руки их уважаемого председателя. В конце концов, этот факт засвидетельствовали все друзья дядишки Прудента в добром городе Филадельфия. Филадельфия в переводе значит братская любовь. Таким образом, не оставалось больше и тени сомнений. Не только сама табакерка, но и почерк на записке не позволяли даже скептикам недоверчиво покачивать головой. Тогда возобновились громкие жалобы, руки в отчаянии поднимались к небесам. Дядюшка Прудонт и его коллега похищены и унесены на воздушном корабле, и нет никакой возможности их освободить. Компания Ниагарского водопада в которой дядюшка Пруден был одним из самых крупных пайщиков, едва ли не ликвидировала своих дел и не прекратила эксплуатации своих водопадов. Компания Уолтон Уатч раздумывала, не закрыть ли часовую фабрику, раз она потеряла своего директора Фил Эванса. Да, это был всеобщий траур. И это слово «траур» отнюдь не преувеличение. Так как за исключением нескольких сумасбродов, которые встречаются даже в Соединённых Штатах, никто не надеялся когда-нибудь увидеть всеми уважаемых двух граждан. Однако после того, как альбатрос пролетал над Парижем, о нём больше не слышали ничего. Через несколько часов он был замечен ещё над Римом. Этому уже не удивлялись, потому что знали скорость, с какой воздушный корабль пересек Европу с севера на юг. И средиземное море с запада на восток. Вследствие этой скорости нельзя было уловить его ни в какие оптические стёкла в определённом пункте его пути. Все обсерватории напрасно заставляли свой персонал дежурить и днём и ночью. Лётная машина Рабура завоевателя летала так далеко и так высоко, что все отчаялись когда-нибудь найти её следы. Надо прибавить, что никому не пришло в голову разыскивать корабль в высотах алжирского неба. Без сомнения, его видели и над Тимбукту. Но обсерватория этого города, если она там существует, еще не успела послать в Европу результаты своих наблюдений. Что касается Дагомейского короля, то он скорее согласился бы отрубить головы 20 тысячам своих подданных и даже своим министрам. Чем сознаться, что не он оказался победителем в борьбе с воздушным кораблём. Дальше был Атлантический океан, который Рабур пересёк, долетев сначала до Огненной земли, а затем до мыса Горн. Мы знаем, что продолжением маршрута была громадная территория Южного полюса, которую корабль облетел вопреки своему желанию. Из этих антарктических районов, конечно, нельзя было ожидать никаких известий. Прошёл июль. И ни один человеческий глаз не мог похвастать, что ему удалось увидеть где-нибудь воздушный корабль. Настал и прошёл август. А тайна местонахождения пленных Рабура оставалась неразгаданной. Невольно приходило в голову: не сделался ли Рабур по примеру мифического Икара, жертвы собственной отваги? Наконец безрезультатно прошли и 27 дней сентября. Разумеется, в этом мире привыкают ко всему. В природе человека уставать от огорчений, делаться более равнодушным по мере их удаления. Люди забывают потому, что забыть необходимо. Но на этот раз, к чести человечества надо сказать, что оно долго сохраняло своё достоинство. Оно не осталось равнодушным к судьбе двух белых и одного черного, похищенных, как библейский пророк Илья, лишь с той разницей, что Библия не обещала его возвращения на землю. Все это чувствовали в Филадельфии более остро, чем в каком-нибудь другом месте. Здесь были опасения чисто личного характера. Рабур насильственно похитил дядюшку Прудента и Фил Эванса на их родной земле. Конечно, он хорошо отомстил за себя, хотя и не имел на это права, но удовлетворит ли это его жажду мести? Не захочет ли он сделать своими жертвами других коллег председателя и секретаря Уэлденского института? И кто мог бы сказать про себя, что он застрахован от покушений этого всемогущего властелина воздушной стихии? 27 сентября по городу разнеслась молнией новость: Дядушка Прудент и Фил Эвенс явились после полудня на собственную квартиру председателя Уэлденского института. Самым оригинальным было то, что это была правда, хотя уравновешенные умы и не хотели ей верить. Однако пришлось поверить очевидности. Это были действительно сами исчезнувшие, а не их тени. Вернулся и Фрикалин, члены клуба Их друзья и многочисленная толпа отправились к дому дядешки Прудента и вызвали обоих коллег. Все по очереди жали им руки при криках ура и гип-гип. Среди приветствовавших были и Джем Сип, не успевший окончить своего завтрака, жаркого из варёного лотука, и Уильям Форпс со своими двумя дочерьми, мисс Долл и мисс Мэт. Были также и Трэк Миллерн и Бет Фин. словом все члены клуба. Ещё сейчас все удивляются, как это дядька Прудент и Фил Эвенс вышли живыми из многих тысяч объятий. В этот самый вечер в Уэлдонском институте должно было состояться еженедельное собрание. Думали, что двое коллег займут свои места в президиуме. Так как они ещё ничего не сообщали о своих приключениях, им не дали времени об этом говорить, то все надеялись, что именно в этот вечер они расскажут о них. Но к всеобщему удивлению и дядюшка Прудент, и Фил Эванс хранили полное молчание. Немым оставался также и слуга Фрикалин, которого его соплеменники едва не задушили в объятиях, неистово проявляя свою радость. Вот факты, о которых не могли или не хотели рассказывать коллеги. Дедушка Прудент и Фил Эвенс смотрели на себя как на людей, прибегающих к самообороне. Их совесть была чиста. Фил Эвенс был слегка ранен пулей, пущенной в него со альбатроса. Вот почему три беглеца начали тотчас же подниматься по берегу в надежде встретить кого-нибудь из туземцев. Надежда не обманула их. С полсотни туземцев, кормившихся рыбной ловлей, жили на западном берегу Четома. Они видели воздушный корабль, спускавшийся на их остров, и оказали беглецам приём, заслуженный ими как сверхъестественными существами. Путников поместили в самые комфортабельные хижины и оказывали им глубокое почтение, почти преклонение. Не видя возвращения альбатроса, дядька Прудент и Фил Эванс поняли, что катастрофа произошла на большой высоте. Больше им никогда не придётся слышать об инженере Рабури. и о его изумительном корабле. Оставалось ждать случая вернуться в Америку. Но остров Четом редко посещали мореплаватели. Прошел весь август, и беглецы спрашивали себя, не переменили ли они одну тюрьму на другую, который Фрикалин был, впрочем, доволен, несравнимо более чем воздушный. Наконец, 3 сентября, какое-то судно причалило к острову Четом, чтобы запастись пресной водой. Может быть, читатель помнит, что в момент похищения дядюшка Прудент имел при себе несколько тысяч долларов бумажными деньгами. Этого было более чем достаточно, чтобы переправиться в Америку. Поблагодарив своих почитателей, провожавших их с самыми почтительными церемониями, дядюшка Прудент и Фил Эванс сели на корабль, который доставил их в Окленд. Дорогой они никому и ничего не рассказывали о своей истории. 2 дня спустя они были в Новой Зеландии. Там их принял в число своих пассажиров один из тихоокеанских пароходов, и 20 сентября трое оставшихся в живых из всего экипажа Альбатроса высадились в Сан-Франциско. И здесь они никому не говорили о том, кто они и откуда. Капитаны американских судов никогда не спрашивают об этом у пассажиров, щедро платящих за путешествие. В Сан-Франциско дядюшка Прудент, его коллега и слуга Фрикалин достали себе места на первом поезде Тихоокеанской железной дороги и 27 сентября приехали в Филадельфию. Вот сжатое изложение того, что случилось после бегства пленников и их отъезда с острова Четом. Таким образом, в самый день их возвращения в Филадельфию они очутились на своих обычных местах в президиуме Уэлденского института, зал которого был переполнен как никогда. Коллеги были на редкость спокойны. Глядя на них, нельзя было подумать, что с ними произошло нечто необычное после памятного заседания 12 июня. Эти три с половиной месяца они как бы вычеркнули из своей жизни. После первых взрывов «Ура!», которые коллеги выслушали, сохраняя на лицах неизменное спокойствие, дядюшка Прудент надел шляпу и произнес «Уважаемые граждане!» Заседание открыто. Раздались бешеные и вполне заслуженные в данном случае аплодисменты. Удивительно было не то, что заседание открылось, а то, что его открыл дядька Прудент в присутствии Фил Эвенса. Дав остыть восторгу громким криком и рукоплесканием, председатель сказал: "Господа, на нашем последнем заседании обсуждение и споры Слушайте, слушайте, между сторонниками установки поступательного винта на носу аэростата вперёд и теми, кто настаивал, чтобы винт был сзади, носили очень оживлённый характер. Общее удивление слушателей. Теперь мы нашли способ устранить наше разногласие. Вот этот способ. Поставить два винта. Один на одном, а другой на другом конце гондолы аэростата. Глубокое молчание. свидетельствующее о полнейшем недоумении всех присутствовавших таков был конец всей речи ни одного слова о похищении председателя и секретаря Уэлднского института ни слова об альбатросе ни слова о путешествии ни слова о том каким образом пленникам удалось бежать ни слова наконец о том что сделалось с альбатросом продолжает ли он летать в воздушных высях. И надо ли опасаться новых насилий против членов клуба? Разумеется, всем хотелось расспросить дядюшку Прудента и Филл Эвенса, но оба они были так серьёзны, так застёгнуты на все пуговицы, что казалось невежливым беспокоить их расспросами. Когда они найдут нужным, они расскажут сами всё. И все будут счастливы их послушать. В конце концов, возможно, что во всей истории была какая-то тайна, которую ещё нельзя было раскрыть. В полной тишине, до сих пор ещё не бывавшей на заседаниях Уэлднского института, дядька Прудент произнёс: Теперь нам остаётся, господа, закончить конструкцию аэростата вперёд, который должен завоевать воздушную стихию. Объявляю заседание закрытым